Датчанин кивнул ей и многозначительно погладил рукоять, притороченной к седлу секиры. Эмма метнулась прочь, не обращая внимания на оклики Атли. Пробившись сквозь толпу, она остановилась лишь у пристани, в темноте среди сложенных штабелями смоляных бочек. Спрятавшись в их тени, она проглотила соленый ком давней обиды и боли. Нет, никогда не сжиться ей с чужаками-северянами, никогда не забыть первой встречи с ними». В отблесках многочисленных огней тяжело катилось сена, омывая тяжелые быки старинного моста. Глыбы, из которых они были сложены, помнили еще времена римлян и казались вытесанными руками гигантов, которым оказалось под силу покорить мир, оставив о себе память на многие века. Эмма глядела на низкие, мощные арки моста, вспоминая, как год назад точно так же стояла здесь. Тогда шел дождь, и вода во вздувшейся реке поднялась почти вровень с пролетами. По течению плыли щепки, мусор, бревна от подхваченных паводком жилищ. Позади Эммы топтались, ни на миг не покидавшие ее стражники, но ни один из них не шевельнулся, когда к ней приблизился Рагнар. Дачанин был одним из приближенных ярлов Роулу, и викинги не посмели перечить, когда он схватил Эмму за руку и заглянул ей прямо в глаза. Эмма попятилась, а он надменно улыбнулся. Его глаза скверно заблестели. — Надо же, птичка из Гелария. А я-то не верил слухам. По-франкски он говорил плохо. Когда-то, прокравшись в мирной Геларии в лесу, он прикинулся немым, чтобы не выдать себя. Он был первым врагом, которого Эмма встретила на своем пути. Тогда, презрительно взглянув на нее, Рагнар фыркнул. И точно так же, как сегодня, погладил древко секиры за поясом. — Ну как, красотка, узнаешь своего первого мужа? Эмма бросилась от него, размытая почва заскользила у нее под ногами, но внезапно ее подхватила чья-то сильная рука и оттащила от круче. Это был Ролло. Непонятно, как он оказался рядом, но она тотчас узнала его, Ролло. Она припала лбом к его плечу, прячась от зла, которому он и сам был некогда причиной. Ролло осторожно взял ее за подбородок. По лицу Эммы текли струи дождя, но она улыбнулась ему. — Где ж ты был так долго? Почему не приходил? Это была их первая настоящая встреча в Руане. В серых, прозрачных глазах Конунга вдруг вспыхнуло что-то, как дальняя зарница но лишь на миг. В следующую секунду лицо его стало жестким, и он повернулся к Рагнеру, заговорив на своем языке, однако я ему все поняла, уроки атли не прошли даром. Я ведь велел не трогать ее, Рагнар. Датчанин ответил довольно дерзко: но ты не велел мне кланяться ей в пояс? — Да, я имел ее так, как пожелал, и сделал это по твоему же приказу, Рольф. Пряча лицо на груди роллу, Эмма почувствовала, как викинг в миг напрягся. — Ступай прочь, датчанин! Но клянусь Одином, это не последнее мое слово. Он накинул на Эмму свой плащ и повел ее между тесно стоящими домами и амбарами, где, несмотря на непогоду, стучали молотки и визжали пилы. Ролло строил и расширял свой город». Эмма шла за ним, как привязанная. Такое знакомое ощущение следовать за Роллу, находиться под его защитой и покровительством, это волновало ее больше, чем она могла предположить. К тому времени, когда они оказались во владениях епископа, Эмма взяла себя в руки и держалась прохладно и учтиво. Атли был крайне обеспокоен случившимся и во всем винил старшего брата. Зачем он держит непокорного Рагнера в Руане, если тот распространяет в городе о вести Атли дурные слухи? Эмма стояла у дымного очага, протягивая к огню озявшие руки. Подошло время трапезы. Служанки накрывали на стол. Стук их деревянных подошв, оплиты пола и перезвон посуды мешали Эмме отчетливо слышать разговор братьев, но ответ Роула все же донесся до нее. «Если мне и следует кого-либо винить в том, что случилось, Атли, то только себя. Тот день для меня как гноящаяся рана. Он произнес это негромко». И девушка даже подумала, что ослышалась. Она замерла, сердце ее быстро застучало. Она поняла, что не ошиблась, лишь когда после короткой паузы разобрала, как Ролла глухо пробормотал сквозь цепленные зубы. «Никогда не прощу себе. В комнате запахло гороховой похлебкой. Дородная служанка водрузила на стол полный до краев котел и подняла крышку. Ролла встал, собираясь уходить, накинул плащ. И тотчас Эмма круто повернулась к нему – «Разве вы не останетесь разделить трапезу с нами, господин?» В ее глазах была просьба. Ролло заколебался, теребя левой рукой фибулу плаща. Но Эмма заставила себя дерзко улыбнуться...